«Я тоже. Можно еще посмотреть, как ты пишешь?» «Конечно», — сказала Нахит. «Вот, возьми колам и попробуй сама». Нахит показала мне, как написать несколько простых букв. Я была неуклюжа и оставила на бумаге несколько больших клякс. Но она сказала, что все делают так вначале. Я поупражнялась немного, и Нахит закрыла чернильницу и убрала ее в сторону». «Хватит писать», — властно сказала она. «Давай поговорим о чем-нибудь». Она так заманчиво улыбалась, что я сразу поняла, о чем Нахид хочет поговорить. «Скажи мне, ты помолвлена?» «Нет», печально, — печально ответила я. «Мои родители собирались найти мне мужа, но потом, баб, я не смогла договорить». «А ты?» — спросила я. «Пока нет», — ответила Нахид. «Но собираюсь в скором времени». «Кого же выбрали твои родители?» Нахид торжествующе улыбнулась. «Я нашла его сама». «Как тебе это удалось?» — изумленно спросила я. «Теперь, когда я узнала самого прекрасного мужчину в Исфахане, я не хочу выходить замуж за старого козла, которого знают мои родители». «Где же ты нашла его?» — спросила я. «Обещаешь, что никому не скажешь?» Обещаю. «Ты должна поклясться, что не проронишь ни слова, иначе я нашлю на тебя проклятие». «Клянусь священным Кораном», — сказала я, испуганная мыслью о проклятии, — «довольно с меня несчастий». Нахид радостно вздохнула. «Он самый лучший наездник в соревнованиях по Чавганбозе, проходящих на Лике Мира». «Видела бы ты его на лошади!» Нахид поднялась и изобразила наездника, усмирявшего жеребца, встававшего на дыбы. Это рассмешило меня. «Но Нахид, — произнесла я с беспокойством, — что если твоя матушка узнает?» Нахид снова села, чуть запыхавшись. «Мама не должна узнать, — сказала она, — потому что откажет человеку, которого я выбрала сама. Но как ты собираешься приманить его?» Мне нужно быть очень хитрой, но я не волнуюсь. Я всегда нахожу способы заставить родителей делать то, чего хочу я. И почти всегда они уверены, что на самом деле это их идея. «Да исполнит твои мечты, Али!» — князь среди людей, — ответила я, пораженная ее бесстрашием. Немногие девушки так уверены в своем будущем, как на хит. Я восхищалась ее уверенностью так же, как и ее гладкой белой кожей, зелеными глазами, шелковым лавандовым халатом и умением писать. Я не понимала, почему она хочет быть моей подругой, ведь я была всего лишь бедной деревенской девушкой, а она образованной горожанкой. Но Нахид казалось, была одной из тех, кто может нарушать любые правила, если им того захочется. На следующий день, в пятницу, мы с матерью встали, когда было уже светло, и отправились на кухню поискать что-нибудь к завтраку. Миловидная служанка по имени Шамси дала нам горячего хлеба и мою первую чашку кофе. От его щедрого вкуса у меня на глазах выступили слезы удовольствия. Неудивительно, что все говорили о волшебстве кофейных зерен. Чай вызывал аппетит, кофе же был достаточно сытным, чтобы его утолить. Напиток был сладким, но я высыпала туда еще одну полную ложку сахара, когда никто не видел. Мы с матушкой болтали, о чем придется. Щеки ее порозовели, и я заметила, что она тоже щебечет, как птичка. Пока мы ели, вошла Гордие, и сказала, что ее дочери с детьми собираются прийти в гости, как они всегда делают в святые дни, и сегодня все должны помочь ей с праздничным обедом. Задача была серьезная, так как хозяйство в этом доме оказалось еще больше, чем представлялось на первый взгляд. Здесь было шестеро слуг — кухарка, Али Асгар, Отвечавший за мужскую работу, например, забой скота, две служанки Шамси и Захре, мыли чистили и скребли. Мальчик по имени Самат, единственной обязанностью которого было готовить и разносить кофе и чай. Таги, мальчик на посылках, всех этих людей, а также нас с Матушкой, гордие и гастахама, Их дочерей, внуков и любого, кому случалось заглянуть, нужно было кормить. Али Асгар, маленький жилистый человек с кулаками величиной с его же голову, зарезал утром ягненка и подвесил его, чтобы выпустить кровь. Пока мы чистили острыми ножами баклажаны, он освежевал и разделал тушу. Кухарка, худощавая женщина, которая никогда не переставала двигаться, кинула мясо в котел с кипящей водой, добавив туда соль и лук. Мы порезали баклажаны и посолили, чтобы из них вышел кислый черный сок. Время от времени появлялась гордие и наблюдала за приготовлениями. Взглянув на баклажаны, которые только начали отдавать сок, она сказала матери «больше соли». Я почувствовала, что матушка хотела возразить, но слова так и остались у нее на языке. Она насыпала еще немного соли. «Больше», — сказала гордие, Моя матушка сыпала соль, пока почти не погребла под ней баклажаны, и только тогда гордие остановила ее. Как только горький сок вытек, мы промыли баклажаны в холодной воде, и матушка обжарила их, В кипящем масле. Когда все куски были готовы, я промокнула их тканью, чтобы она впитала лишний жир. Баклажаны нужно было выложить на мясо перед тем, как подать на стол, чтобы они успели впитать мясной сок. Приготовление длились уже несколько часов, и Гордие велело нам приготовить большой кувшин торши, острые приправы для риса. Кухарке требовалась целая корзина баклажанов, моркови, сельдерея, турнепса, петрушки, мяты и чеснока, которые мы должны были промыть, очистить и нарезать. Потом она отмерила уксус и все перемешала. Когда мы закончили, мои руки болели от усталости и порезов».